Глава девятая. Не боись, Гурта, я не буду бить тебя слишком сильно, прошептал Терри, когда мы одновременно сдвинулись с места. Ну, может, разок по башке двину, так что ты уж будь добр, потеряй сознание сразу и дай мне выйти в полуфинал. Ага, сейчас, фыркнул я беззлобно, пихнув его локтем. Вот ведь чудик, даже тут нравит хохмить, хотя лично мне было не до шуток. Еще посмотрим, кто кого. «Ну-ну!» Осторожнее, «Осторожнее!» — проворчал нам вслед мастер Ровн. «Как бы там ни было, жду вас обоих обратно живыми и здоровыми. И только попробуйте мне покалечиться!» «Так точно, мастер! Калечиться не будем! Я его только размажу поматом пару разиков, и все. Дурашливо поклонился наставнику Терри уже с первой ступеньки. Но получил от меня нагоняй и чуть ли не бегом выскочил на ринг под неодобрительным взглядом терпеливо ожидающего судьи. То, как работает Терри, я уже видел, и хорошо представлял, в чем его сильные и слабые стороны. Стихия у него была всего одна, воздушная, однако учитель помог ему развить ее на удивление хорошо. Любимое оружие — воздушный бич и воздушные диски, которые Терри одинаково искусно использовал как для защиты, так и во время атак. Традиционные щиты он не любил да у воздушников с ними вообще были напряги, однако и этим умением он владел на достойном уровне, хотя все же предпочитал больше уходить, уклоняться от ударов и благоразумно не стремился блокировать их в лоб, так как это мог делать я. Его сильные стороны — быстрота, ловкость, отменная реакция, умение мгновенно менять тип и силу магического удара, а также высокая подвижность на полигоне и масса приемов для уклонения от чужих атак. «Слабости, недостаточно хорошая защита и некоторая самоуверенность, которая для самородка, каким-то чудом устоявшего против гораздо более старших и опытных противников, надо сказать, вполне простительно. Что ж, начнем, пожалуй», — подумал я, совершая традиционный, короткий поклон приветствия перед боем. «Хэтш», — словно услышав мои мысли, скомандовал судья, после чего посторонние мысли, как обычно, вылетели из моей головы, и я всецело сосредоточился на поединке. Бой на этот раз я начинать не стал, а вместо этого предпочел посмотреть, что для меня приготовил Терри. И он не подвел. Зашел сразу с главных козырей, поэтому вокруг меня взвелась сплошная стена из пыли и песка, которая мало того, что почти уничтожила мой обзор, так еще и воздух из легких попыталась выбить. Песчаная буря. Но я же говорил, что теперь все начнут активно переходить на масштабные, затратные, зато очень-очень эффективные умения для атаки по площади. Ну Терри, ну засранец. Хорошо, что воздушные фильтры я создал сразу, а как только увидел первые завихрения, благоразумно окутался электрической защитой и по-быстрому свалил в сторону. Песок, окружив меня со всех сторон, иступленно бился о щит, совершенно напрасно пытаясь проникнуть внутрь. «Щит, в свою очередь, шипел, бешено искрил, яростно плевался молниями, так что долго оставаться на одном месте было опасно, поэтому я по максимуму разорвал дистанцию и без лишних слов побежал, прекрасно зная, чем именно воспользуется дальше противник». «Бум!» Я пригнулся, услышав совсем рядом удар воздушного молота, и молча ускорился, пытаясь догнать сорвавшегося с места почти одновременно со мной Терри. Ему, правда, было чуточку легче». Даже сквозь бурю он наверняка видел мой искрящийся щит. А вот мне пришлось намного сложнее. Если бы не умение видеть ауру, я бы вообще его потерял. И с учетом того, что теперь в нашем распоряжении был весь огромный полигон, а бегал Терри отменно, я бы вообще его в этой бури не нашел бы. Бродил бы словно ежик в тумане, рискуя каждый миг ловить себе на макушку очередной удар. Бам! Я едва успел отпрянуть, чтобы не получить по лбу еще одним молотом, и приглушил сияние щита, в надежде, что тот останется незаметным. Ого, сейчас. Этот засранец все равно меня каким-то образом видел. Похоже, прицепил свою бурю к подвижной цели, и теперь, похихикивая вдалеке, лишь бил по матам молотами, в надежде, что однажды один из них меня все-таки пристукнет. Молнии я этого вертлявого хитреца достать не сумел». Он слишком быстро бегал по полигону, а когда не бегал, то его воздушные диски ловко отбивали любые удары, потому что Терри умел их использовать наподобие чудовищной мельницы, которая сходу рубила все, что в него летело. Причем с такой скоростью, что я почти сразу отказался от мысли о лобовой атаке. «Бах!» Хе, опять промахнулся. «Гурта, ну вот как тебе не стыдно?» — раздался из полевого облака недовольный голос Терри. «Да постой уже спокойно! Дай мне тебя прихлопнуть, а!» Я только ухмыльнулся и снова метнулся в сторону, избегая нового удара. Правда, одним этот поганец не ограничился, поэтому мне пришлось вильнуть, чтобы не попасть под три молота сразу. Пол под моими ногами после этого загулял ходуном. Я, тихо выругавшись, едва не потерял равновесие. Выпустил в отместку в подлого воздушника сразу несколько сотен крошечных молний, а вот остальные приберег. Зная, что ближнего боя, не имеющий толковой защиты Терри, попросту не допустит, и я решил, что возьму его хитростью поэтому пока носился туда-сюда, бешеной белкой пораспихал в щели между матами множество крошечных электрических шариков, после чего оставалось только выманить Терри на заминированную территорию и позволить ему напороться на один из них. «Гурта, ну сдайся уже, а!» — насмешливо бросил откуда-то слева невидимый в пыли Терри. «Признай, тебе меня не достать! Ближе я тебя не подпущу, а издали ты ничего не сделаешь! Сдавайся, ладно?» Еще не хватало. Я пробежал по полигону еще кружок, потом дернулся ближе к центру, старательно разбрасывая свои мины и не забывая осыпать безостановочно перемещающегося противника обычными молниями. Но чуть не получил пинок в лоб, отшатнулся, затем снова упрямо сунулся вперед, после чего ты едва меня не подловил и, умудрившись окружить сразу со всех сторон, шарахнул так, что, по-моему, в центре полигона маты провалились куда-то вниз вместе с полом и находящимися под ними опорами. — Вот ведь ты упрямый! — удивился Терри, когда я в очередной раз сбежал. — Ну ничего, сейчас я тебя достану, и вот тогда... — Вот Отдай! Гурта! Гад! Увидев, как сгустившийся воздух снизу вверх распорола длинная вертикальная молния, я ухмыльнулся и тут же добавил туда несколько сотен новых. Из пыльного облака снова раздался вскрик. На этот раз не болезненный, а гневный, после чего полевая буря наконец развеялась, пространство над рингом быстро очистилось, и на порядком помятых, местами жестоко порванных воздушными дисками и частично оплавленных молниями матах, обнаружился встрепанный, помятый, кривящийся от були Терри, который сидел на заднице. Держался обеими руками за онемевшую пятку, а вокруг него, с стриями в три ряда, висело несколько сотен пышущих электричеством копий, готовых по первому сигналу раскатать его в лепешку, если он только вздумает пошевелиться. Проклятие воздушников в том и состоит. Стоит им лишь один раз потерять концентрацию, как все их преимущество тут же сходит на нет. Вот я его и отвлек, подбросив ему под ноги крошечную электрическую мину угрозы от нее никакой но ну, подумаешь похромает денек и несколько рейнов нога чувствовать ничего не будет зато он жив здоров на сердце я тоже не воздействовал все самое необходимое моя мина сделала так что тыри ты проиграл уверив меня Дерс покосился на копья и обреченно вздохнул ладно сдаюсь я в ответ только улыбнулся и одним движением погасил все свои молнии разом победитель Лен адрайягурту тут же объявил судья под радостные крики зрителей. На табло чуть позже появились баллы. «Девять и два за магию, ноль за искусство Кханто». Ну, оно и понятно, в рукопашку мы не вступали, поэтому и у меня, и у Терри этот показатель был по нулям. а все всё-таки ты гад!» — проворчал Терри, когда я подал ему руку, а затем помог неловко прыгающему на одной ноге приятелю добраться до лестницы. «Ловушки ты раньше не использовал!» Ты тоже раньше бурю не применял? заметил я, когда он, держась за меня, неловко спрыгнул на ступеньку вниз. Ну и что? На войне, как на войне? Так теперь и не жалуйся, усмехнулся я, подводя пострадавшего героя к наставнику. Приказ выполнен, Лен ровн. живые и непоколеченные, вот. За ногу мне должен будешь, пихнул меня в бок Тери. Однако почти сразу тряхнул головой и заразительно рассмеялся. «Ладно, признаю, сегодня ты был силен, велик и могуч, но по матам я тебя непременно когда-нибудь размажу». «Это будет уже в следующий раз», — со смешком заметил его учитель. «Но ведь будет же», — возразил ему Терри, и вот тогда даже Лэнда не сдержал улыбки. «Честное слово, я думал, что Терри воспримет поражение гораздо болезненнее. Люди ведь разными бывают. На словах говорят одно, а на деле получается другое. Просто из-за вот таких ситуаций...» Друзья, что раньше были не и вода, вдруг резко перестают общаться. Победа в турнире — как счастливый билет, который может вытянуть каждый. И в целом, когда его выигрывает кто-то незнакомый, мы воспринимаем это спокойно. Однако, когда нежданно-негаданно победитель оказывается совсем рядом, когда в голове зарождается недобрая мысль, что какой-то миг тебя отделял от светлого будущего, когда оказывается, что вожделенный билет достался не тебе, а тому, кто просто стоял рядом, нередко в людях просыпается зависть. Причем такая, что даже диву даешься, как сильно она меняет, казалось бы, хорошо знакомых людей. Однако Терри оказался не таким. Он, на удивление, спокойно воспринял свой проигрыш и совсем не пал духом. И даже утреннего воодушевления почти не потерял, хотя это было бы естественно. Напротив, по дороге в медпункт он все еще улыбался, шутил, подначивал меня и тренера. А если я и огорчился, то лишь тому, что какое-то время ему придется прыгать на одной ноге, и это, прямо скажем, не очень удобно. «Да и ладно», — легкомысленно отмахнулся он, когда я осторожно спросил, как он себя чувствует, и не обижается ли за то, что я его обошел. «Самое главное я сделал. До четвертьфинала добрался, а все остальное — это уже так, тщесловее потешить. Так что давай, Адреа, прорывайся в финал. Тогда вместе в академию поступим. Где я потом еще такого друга найду, а?» После этого я окончательно успокоился. Мы обменялись номерами, раз уж завтра Терри не сможет стоять возле ринга, как раньше, а станет обычным зрителем, и вместе досмотрели турнир. Что ж, итоги дня оказались странными. В полуфинал прошел я, Лен Кевин Ларха, Лен Сол Босхо и, как неудивительно, его сестра, Ленна Ания Босхо. Да, она тоже удержалась в числе главных претендентов на победу. Причем удержалась заслуженно. Ее последний бой был без преувеличения великолепен. Девчонка уделала своего противника так, что судьи впервые за весь турнир выставили ей высший балл. Да и брат от нее почти не отстал, показав второй за сегодня результат. Но что самое главное, я уже не сомневался. В следующем туре моим противником непременно станет кто-то из Босхо. И это было так же верно, как и то, что я первым прошел в полуфинал. Еще одни сутки миновали без каких-либо происшествий. Мы с наставником спокойно переехали в новый отель, спокойно отдохнули в выделенный для этого день. Вечером накануне очередного тура старательно прошлись по каждому из моих возможных противников. Обсудили тактику, проиграли в теории различные варианты боев. Я снова много медитировал и занимался упражнениями на концентрацию. Следующим утром специально встал пораньше, чтобы размяться и уделить особое внимание растяжке. Около половины Рейна честно помедитировал, и к тому моменту, как настало время выходить, был, как мне казалось, готов абсолютно ко всему. Такси, правда, подъехало несколько раньше заявленного срока, но в нашей ситуации это было даже полезно, то мало ли что. Вдруг пробка образуется на дороге, ДПС по какому-нибудь пустяку привяжется, мотор забарахлит. Всегда лучше иметь запас по времени, чем потом окажется, что ты опоздал на несколько минут и из-за этого не попал на турнир. В общем, из отеля мы вышли аж за полтора рейна до начала соревнований. Благо, сегодня они должны были начаться не в восемь, а только в десять утра. Вышли, разумеется, с вещами. После турнира Лэнда планировал снять номер в очередном новом отеле, поэтому оставлять что-то в старом было попросту ни к чему. Когда мы погрузили багаж и взлетели, я, как обычно, принялся глазеть на пролетающие мимо здания, по-прежнему, как и в первый день, поражаясь тому, насколько плотная застройка в Таирине, причем даже на окраинах. Лететь до спорткомплекса нам было далеко из той глухомани, где мы поселились, а неспешным ходом, каким обычно перемещались государственные такси, вообще чуть ли не рейн тащится, поэтому я заранее настроился на долгую прогулку и мысленно прокручивал в голове позавчерашние бои, в которых было много любопытных моментов. В частности, когда я анализировал работу Босхо, то был вынужден признать, что команду их тренер собрал грамотно. У Наида, которого я недавно вышел с турнира, была комбинированная стихия — «Земля-огонь». У Соло, как я уже тоже знал, имелся не менее удачный набор «огонь» и «воздух». Ания по всем законам жанра тоже должна была владеть второй стихией, однако даже на четвертьфинале она ничего подобного не продемонстрировала. Правда, «огонь» из всей троицы у нее был самый бешеный, да и силе ее ударов можно было лишь позавидовать. Но вот эта одиночная стихия, пусть и чрезвычайно мощная для девушки, лично меня очень смущала. Ни у кого больше, кроме Ании, не хватило выдержки придержать вторую ветвь или второстепенное ответвление своего дара. Все так или иначе уже раскрылись, и лишь она пользовалась одним только огнем. Причем пользовалась настолько успешно, что, возможно, второй стихии у нее попросту не было, хотя, если честно, верилась в это с трудом. Насчет Кевина Ларха все обстояло гораздо проще. Он, как и некогда встретившийся мне на турнире Оуэн Лархе, обладал стандартной комбинацией — магия молний плюс вода. Комбинация, прямо скажем, типичная, зато на редкость эффективная. Эти две стихии являлись не самыми спокойными, но при этом отлично усиливали друг друга. Внимание! — неожиданно отвлекло меня от размышления Эмма. — Фиксируется отклонение транспортного средства от заданного маршрута на 12 градусов. «Обнаружено приближение постороннего транспортного средства». «Чего?» — изумленно вскинул голову я. «Ложись!» — вдруг гаркнул сидящий рядом лендаорн после чего рывком опрокинул меня на сиденье, навалился сверху, и в следующий миг в бок нашего Орде что-то ударило с такой силой, что меня вместе с наставником швырнуло на противоположную дверцу, а заодно приложило об нее виском, что я на какое-то время попросту отключился. В себя я пришел, судя по всему, почти сразу, потому что орды еще летел. Аппаратура на его борту истошно орала, приборная панель мигала всеми лампочками сразу, а сработавшая система безопасности выла так, что у меня только звон в башке стоял. Хотя, может, это не она виновата, а просто я слишком сильно треснулся от торчащую в неудобном месте дверную ручку. Внимание! Разгерметизация салона. Критическое повреждение моторного отсека. Едва я очнулся, засыпала меня сообщениями подруга. Повреждена система управления транспортным средством. Критический сбой в программе автоматического пилотирования. Критический сбой в работе двигателя. Критический сбой... Я со стоном открыл глаза и увидел перед собой наполовину сорванную, яростно дребезжащую на ветру крышу, за которой виднелось крутящееся волчком небо. С трудом сообразил, что мы попали в аварию. Более того, потеряли управление. А теперь еще и падаем, крутясь вокруг своей оси, словно укушенный бешеной осой листок, после которого в небе оставался жирный дымный след, как от сбитого бомбардировщика. Твою ж мать! Я попытался сесть, но внезапно обнаружил, что не могу этого сделать, потому что меня заклинило между искореженными сиденьями, а сверху навалился потерявший сознание наставник, с головы которого мне прямо на лицо, то и дело подали горячие липкие капли». Судя по тому, что дверь с его стороны была грубо выгнута, удар чужого Орде, или что там в нас попало, пришелся именно туда. От удара всю конструкцию смяло, перекрутила, а дверную арку в одном месте попросту разорвало. Покореженные куски металла, прорвав обшивку, торчали оттуда, угрожающие острыми заусенцами. И судя по тому, что на одном из них я увидел кровь, именно поэтому Лэнда Орн сейчас лежал ничком и не подавал признаком жизни. «Эмма!» хрипло-каркнул я, тщетно пытаясь выбраться из-под тяжелого тела. «Диагностику срочно! Если можешь, бери управление на себя!» Попытка перехвата управления не удалась, неестественно ровно отозвалась подруга. «Рулевое управление заблокировано. Тормозная система повреждена. Отмечается нарушение работы двигателя. Пробую скорректировать работу боковых стабилизаторов». «Давай, милая!» Также хрипло-прошептал я, с трудом оттолкнув в сторону наставника и едва справляясь с тошнотой в безостановочно крутящейся вокруг собственной оси машине, даже думать было тяжело. Как бы еще не сблевать на себя? «Давай!» При этом вместо неба я уже видел стремительно приближающиеся шпили высоток. По бокам замелькали пока еще далекие, но безостановочно вращающиеся дома. Тошнить после этого стало еще больше. Ушибленная башка от бесконечного мелькания совсем перестала соображать. Самое же хреновое заключалось в том, что зажало меня между сиденьями намертво. Сервоприводы, судя по всему, не работали. Накренившаяся спинка больно давила мне на плечо. Ноги были стиснуты деформированным передним сиденьем, но кости, скорее всего, не сломаны. Пальцы ног я все-таки чувствовал, однако ноги согнуть не мог. Вытащить их оттуда из-за наставника тоже не получилось, а пинать его коленями я посчитал бесчеловечным. Тем более, что, судя по рваному дыханию, он все еще был жив. Наконец машина стала крутиться медленнее. Падение тоже явственно замедлилось, отчего мне сразу полегчало. А вот натужно гудящий и без того работающий с перебоями движок под капотом в последний раз чихнул и замолк. «Отказ двигателя», — прокомментировала происходящее Эмма. «Работа стабилизаторов восстановлена, однако при неработающем двигателе я не смогу управлять Орде». Я мельком глянул в разбитое окно. «Рассчитай траекторию движения машины». Попробуй аккуратно перевести нас в планирование. Я сейчас воздушный щит поставлю. Это еще немного замедлит падение, а ты скорректируй направление, чтобы мы ни во что не врезались. Запрос принят. Произвожу расчет данных. Я тем временем напрягся и, молча поблагодарив наставника за отключенный блокиратор, сплел вокруг неуправляемого Орде плотный воздушный щит. Полупрозрачная толстая пленка окутала искореженный автомобиль со всех сторон. Поддержала спеленало, словно буйного младенца, после чего крутить нас окончательно перестало. Бешеный свист ветра затих. По салону прекратили летать обрывки обшивки и прочие ненужные вещи. А вот и без того угрожающе близко расположенное здание резко скакнули нам навстречу, после чего машина накренилась сначала в одну сторону, потом в другую. Чудом разминувшись с каким-то домом, Орде, чуть не встав на ребро, проскочил мимо двух других. Затем снова выпрямился, опасно вильнул — С ревом и грохотом под бешеный вой тревожной сирены выскочил на идущую перпендикулярно траектории нашего падения воздушную трассу. Я внутренне сжался, ожидая неминуемого столкновения. Уверев несущуюся сбоку, вот-вот готовую врезаться в нас машину, непроизвольно зажмурился. А Затем услышал яростный гудок, свирепый рев чужого движка и чей-то стремительно удаляющийся вопль, после чего мы чудом ни в кого не вмазавшись, благополучно проскочили дальше продолжили быстрое, плохо управляемое снижение. Все так же на одном везении и лишь благодаря вмешательству Эммы пролетели мимо целой вереницы домов, в буквальном смысле слетев с небес и прямиком ворвавшись на территорию Нижнего города. Уже там одним крылом все-таки зацепились за какой-то столб, после чего машина окончательно потеряла управление, а затем завертелась, закувыркалась, задымилась еще больше, чем раньше и с оглушительным грохотом рухнула на каком-то захламленном дворе, проехав на пузе метров триста, снеся по пути огромные мусорные баки и под конец со скрежетом врезавшись во внезапно выросшую кирпичную стену, за которой находился какой-то сарай и множество полуразрушенных, явно старые постройки зданий, до которых мы, к счастью, не дотянули. Уф. Я снял воздушный щит и, шумно выдохнув, глянул сквозь сорванную крышу на окружившие нас древние, порядком обшарпанные и зияющие разбитыми окнами высотки. «Эмма, доложи обстановку». «Аварийная посадка прошла успешно», — тоном опытной стюардессы сообщила Эмма. «Состояние носителя крови признано удовлетворительным. Целостность кожных покровов нарушена незначительно. Тяжелых повреждений нет. Переломов нет. Фиксируются поверхностные ушибы, в связи с чем запущен протокол экстренного восстановления». «Что с Даорном?» «Состояние субъекта ленд-директор критическое». Не меняя тона, доложила она, заставив меня тревожно замерить. «Определяется перелом правой ключицы. Определяется перелом десятого, девятого и восьмого ребер справа. Определяется перелом головки правой бедренной кости. Критически нарушена целостность правого протеза. Умеренно нарушена работа левого протеза. Фиксируется травма правого легкого, прогрессирующее накопление жидкости и газа в правой легочной полости. Определяется тяжелая черепно-мозговая травма». Выявлен нарастающий отек правой височной и теменной долей головного мозга, разрыв височной мозговой артерии, внутреннее кровотечение, повышение внутричерепного давления. Фиксируется критическое повреждение найнеитового чипа с идентификационным номером. Напряжение найнеитового поля снижено до 0,3. Отмечается прогрессирующая потеря найнеитовых частиц. «Твою же мать!» — не сдержался я и принялся активно выбираться из покореженной машины. Сам бы я, конечно, не справился, однако Эмма и Найнеид, которым я мог управлять уже на расстоянии почти в половину майна, творят чудеса. Поэтому я просто вырастил на руке и клинок, в два счета разнес мешающее мне кресло, после чего вышиб ногами покореженную дверь, расхерачил к чертям автомобильную арку, кое-как выбрался сам, Выволок оттуда находящегося в беспамятстве наставника, после чего аккуратно уложил на землю и, увидев на его правом виске глубокую рану, откуда до сих пор сочилась кровь, в бешенстве выругался снова. «Эмма, помоги ему!» «Внутреннее кровотечение остановлено», — почти сразу отозвалась подруга. «Произвожу расщепление кровяных сгустков и удаление посторонних материалов. Нейнитовый чип сохранению не подлежит. Осколки вызывают дополнительное повреждение» требуется замена прибора. Сможешь его убрать. Только осколки. Процесс удаления нейниитового чипа не прописан в моих протоколах. Доступ в сеть отсутствует. Информации недостаточно для успешного завершения процедуры. При попытке поглощения чипа возможно грубое нарушение нейронных связей и дополнительное повреждение мозга. Рекомендуется проведение процедуры в специализированном учреждении однако имеется возможность взять под управление чужие, наинеитовые частицы. Внезапно огорошила она меня. Начать забор? Я окинул неподвижное тело быстрым взором. лендаорн сидел справа от меня. То есть, когда в нашу машину врезались на полном ходу, ему в плечо и бок ударила сначала дверь, но ну а потом кусок арки буквально выстрелил ему в голову, угодив по раковому стечению обстоятельств точно в ту область, где находился найнеитовый чип. Причем, если верить им, удар оказался такой силы, что чип, если и не разлетелся на куски сразу, то наверняка сдвинулся, а его осколки дополнительно повредили мозг и усилили начавшееся кровотечение. Это, в свою очередь, означало, что бороться за дорогие протезы больше нет смысла. Нефункционирующий чип, который вот-вот потеряет наиниитовое поле, уже не сможет выполнять свою работу. А значит... Значит... Процедура забора начата. — тихо сообщила Эмма, когда получила от меня ответ. — Количество полученных частиц составляет... Я опустился возле наставника на колени и обхватил руками голову. — Черт, черт, черт, черт, бы вас всех побрал! — Лену Даурну срочно надо было в больницу. Если бы я мог, я бы его на руки подхватил и побежал, куда скажут. Но куда бежать? К кому обратиться? «Тут вокруг пустые здания, людей нет, связи нет, наставник при смерти, а если я ничего не сделаю, он умрет у меня на глазах». И я грязно выматерился. Потом еще раз. И даже третий, пока самую чуточку не полегчало. А потом мой взгляд упал на залитый кровью идентификатор наставника, и меня наконец-то осенило. «Дебил! Кретин! Идиот несчастный! Это у меня нет связей в столице, а у Лена Даурна их предостаточно». «Эмма, взломай его браслет, срочно!» «Что ищем?» — деловито отозвалась подруга. «Адресную книгу». «Имя?» «Хатха», — выдохнул я, а когда на экране высветилось нужное мне имя и появился значок вызова, торопливо нажал на кнопку и, мысленно взмолившись, чтобы адресат не сбросил звонок, на мгновение прикрыл глаза.